Глава шестая. Власти придерживались, видимо, того же мнения. Судебного следствия не отложили. Оно состоялось в назначенный день, чтобы удовлетворить правосудие, и собрало большую аудиторию, ибо привлекло всеобщее внимание. Не было никаких сомнений относительно фактов, одного существенного факта, хочу я сказать. Каким образом Патна получила повреждение, установить было невозможно. Суд не рассчитывал это установить, и во всем зале не было ни одного человека, которого бы интересовал этот вопрос. Однако, как я уже сказал, все моряки порта были на налицо, так же, как и представители деловых кругов, связанных с морем. Знали они о том или нет, но сюда их привлек интерес чисто психологический. Они ждали какого-то важного разоблачения, которое вскрыло бы силу, могущество, ужас человеческих эмоций. Естественно, такого разоблачения быть не могло. Допрос единственного человека, способного и желающего отвечать, тщетно вертелся вокруг хорошо известного факта, а вопросы были столь же поучительны, как постукивание молотком по железному ящику, с целью узнать, что лежит внутри. Однако официальное следствие и не могло быть иным. Оно поставило себе целью добиться ответа не на основной вопрос «почему», а на несущественный «как?». Молодой человек мог бы им ответить, но хотя именно это и интересовало всю аудиторию, вопросы по необходимости отвлекали от того, что для меня, например, являлось той единственной правдой, какую стоило узнать. Не можете же вы ждать, чтобы должностные лица исследовали душевное состояние человека, задаваясь вопросами, не виновата ли во всем только его печень их дело было разбираться в последствиях и по правде сказать чиновник магистратуры и два морских ассессора непригодные для чего либо иного я не говорю что эти парни были глупы председатель был очень терпелив один из ассессоров был шкипер парусного судна человек с рыжеватой бородкой и благочестиво настроенный другим ассессором был брайерли великий брайерли Кое-кто из вас слыхал, должно быть, о великом Брайерли, капитане всем известного судна, принадлежащего пароходству «Голубая звезда». Он-то и был ассессором. Казалось, он чрезвычайно тяготился, оказанной ему честью. За всю свою жизнь он не сделал ни одной ошибки, не знал несчастных случаев и неудач, в его карьере не бывало заминок. Он был как будто одним из тех счастливчиков, которым неведомы колебания — и еще того менее неуверенность в себе. В 32 года он командовал одним из лучших судов Восточного торгового флота. Мало того, он считал свое судно исключительным. Второго такого судна не было во всем мире. Думаю, если спросить его напрямик, он признался бы, что и такого командира нигде не сыщешь. Выбор пал на достойном. А остальные люди, не командовавшие стальным пароходом «Осса», который всегда делал 16 узлов, были довольно-таки жалкими созданиями. Он спасал тонущих людей на море, спасал суда, потерпевшие аварию, имел золотой хронометр, поднесенный ему по подписке, бинокль с подобающей надписью, который был получен им за вышеупомянутые заслуги от какого-то иностранного правительства. Он хорошо знал цену своим заслугам и своим наградам. Пожалуй, он мне нравился, хотя я знаю, что иные, к тому же люди скромные и дружелюбные, попросту его не выносили. Я немало не сомневаюсь, что на меня он смотрел свысока, будь вы владыкой востока и запада, в его присутствии вы чувствовали бы себя существом низшим. Однако я на него по-настоящему не обижался. Видите ли, он презирал меня не за какие-либо мои личные качества, не за то, что я собой представлял. Я был величиной в счет не идущей, ибо... Не удостоился быть единственным человеком на земле, я не был Монтигю Брайерли, капитаном оссы, владельцем золотого хронометра, поднесенного по подписке, и бинокля в серебряной оправе, свидетельствующих об искусстве в мореплавании и неукротимой отваге. Я не обладал острым сознанием своих достоинств и своих наград, не говоря уже о том, что у меня не было такой черной охотничьей собаки, как у Брайерли, А эта собака была исключительной, и ни один пес не относился к человеку с такой любовью и преданностью, как он. Несомненно, когда все это ставится вам на вид, вы испытываете некоторое раздражение. Однако так же фатально, как и мне, не повезло еще миллиарду двумстам миллионам человек, и поразмыслив, я пришел к заключению, что могу примириться с его добродушной и презрительной жалостью, ибо что-то в этом человеке влекло меня к нему. Это влечение я так и не уяснил себе, но бывали минуты, когда я ему завидовал. Уколы жизни задевали его самодовольную душу не глубже, чем царапает булавка гладкую поверхность скалы. Этому можно было позавидовать. Когда он сидел подле непритязательного бледного судьи, его самодовольство казалось мне и всему миру твердым, как гранит. Вскоре после этого он покончил с собой». Неудивительно, что он тяготился делом Джима, и в то время как я едва ли не со страхом размышлял о безграничном его презрении к молодому человеку, он, вероятно, молчаливо расследовал свое собственное дело. Должно быть, приговор был обвинительный, а тайну показаний он унес с собой, бросившись в море. Если я понимаю что-нибудь в людях, дело это было крайней важности. Один из тех пустяков, что пробуждают мысль. Мысль вторгается в жизнь, и человек, не имея привычки к такому обществу, считает невозможным жить. У меня есть данные, я знаю, что тут дело было не в деньгах, не в пьянстве и не в женщине. Он прыгнул за борт через неделю после окончания следствия и меньше, чем через три дня после того, как ушел в плавание, словно там, в определенном месте, он увидел внезапно в волнах врата иного мира, распахнувшиеся, чтобы его принять. Однако это не было внезапным импульсом. Его седовласый помощник, первоклассный моряк, славный старик, но по отношению к своему командиру самый грубый штурман, какого я когда-либо видел, со слезами на глазах рассказывал эту историю. По словам помощника, когда он утром вышел на палубу, Брайерли находился в штурманской рубке и что-то писал. «Было без десяти минут четыре» так рассказывал помощник, и среднюю вахту, конечно, еще не сменили. На мостике я заговорил со вторым помощником, а капитан услышал мой голос и позвал меня. «Сказать вам правду, капитан Марвелл, мне здорово не хотелось идти, со стыдом признаюсь, я терпеть не мог капитана Брайерли. Никогда мы не можем распознать человека. Его назначили, обойдя очень многих, не говоря уже обо мне». А к тому же он чертовски умел вас унизить. С добрым утром он говорил так, что вы чувствовали свое ничтожество. Я никогда не разговаривал с ним, сэр, иначе как по долгу службы, да и то мог только принудить себя быть вежливым. Он польстил себе. Я частенько удивлялся, как может Брайерли терпеть такое обращение. «У меня жена и дети», — продолжал он. «Десять лет я служил компании и по глупости своей все ждал командования». Вот он и говорит мне, пожалуйте сюда, мистер Джонс, таким высокомерным тоном, пожалуйте сюда, мистер Джонс, я вошел. Отметим положение судна, говорит он, наклоняясь над картой, а в руке у него цирк. По правилам помощник должен это сделать по окончании своей вахты. Однако я ничего не сказал и смотрел, как он отмечал крохотным крестиком положение судна и писал дату и час. Вот и сейчас вижу, как он выводит аккуратные цифры. Семнадцать, восемь, четыре до полудня. А год был написан красными чернилами наверху карты. Больше года капитан Брайерли никогда не пользовался одной и той же картой. Та карта теперь у меня. Написав, он встал, поглядел на карту, улыбнулся, потом посмотрел на меня и говорит. «Тридцать две мили держитесь этого курса, и все будет в порядке» а потом можете повернуть на 20 градусов к югу. В тот рейс мы проходили к северу от Гектор Бэнк. Я сказал «Да, сэр» и подивился, чего он так хлопочет, ведь все равно я должен был вызвать его перед тем, как изменить курс. Тут пробило восемь склянок, мы вышли на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, доложил по обыкновению. 71 по лагу. Капитан Брайерли взглянул на компас, Потом поглядел вокруг. Небо было темное и чистое, а звезды сверкали ярко, как в морозную ночь в высоких широту. Вдруг он говорит со вздохом. «Я пойду на корму и сам поставлю для вас лак на ноль, чтобы не вышло ошибки. Еще 32 мили держитесь этого курса, и тогда вы будете в безопасности. Ну, скажем, поправка к лагу процентов 6. Значит, еще 30 миль этим курсом а затем возьмете левого руля сразу на 20 градусов. Не стоит идти лишних 2 мили, не так ли?» Никогда я не слыхал, чтобы он так много говорил, и бесцельно, как мне казалось. Я ничего не ответил. Он спустился по трапу, а собака, которая, куда бы он ни шел днем и ночью, следовала за ним по пятам, тоже побежала вниз. Я слышал, как стучали его каблуки по палубе. Потом он остановился и заговорил с собакой. «Назад, Ровер!» «На мостик, дружище! Ступай, ступай!» Потом крикнул мне из темноты. «Пожалуйста, заприте собаку в рубке, мистер Джонс!» В последний раз я слышал его голос, капитан Марлоу. То были последние слова, какие он произнес в присутствии живого существа, сэр. Тут голос старика дрогнул. «Видите ли, он боялся, как бы бедный пес не прыгнул вслед за ним!» Продолжал он, заикаясь. «Да, капитан Марлоу!» Он установил для меня лак, он, поверите ли, даже смазал его капелькой масла. Лейка для масла стояла вблизи, там, где он ее оставил. В половине шестого помощник Боцмана пошел со шлангом на корму мыть палубу. Вдруг он бросает работу и бежит на мостик. — Не пройдете ли вы, — говорит, — на корму, мистер Джонс? — Странную я тут нашел штуку. Мне бы не хотелось к ней притрагиваться. То был золотой хронометр капитана Брайерли, старательно подвешенный за цепочку к поручню. Как только я его увидел, что-то у меня словно ударилось. Ноги мои подкосились, и я понял, я точно своими глазами видел, как он прыгнул за борт. Я бы мог даже сказать, где он остался. Лак показывал восемнадцать и три четверти мили. У мачты не хватало четырех железных кофельнагелей. Должно быть, он рассовал их по карманам, чтобы легче пойти ко дну. Но, боже мой, что значит четыре железных кофель-нагеля для такого сильного человека, как капитан Брайерли? Быть может, его самоуверенность поколебалась чудочку в самый последний момент? Думаю, это был единственный раз в его жизни, когда он проявил слабость. Но я готов за него поручиться. Раз прыгнув за борт, он уже не пытался плыть. А упали за борт случайно... У него хватило бы мужества целый день продержаться на воде. Да, сэр, второго такого не найти. Я слыхал однажды, как он сам это сказал. Во время средней вахты он написал два письма, одно компании другое мне. Он мне давал всякие инструкции относительно плавания, а ведь я уже служил во флоте, когда он еще на свет не родился, и разные советы, как мне держать себя в Шанхае, чтобы получить командование осой. Капитан Марлоу. Он мне писал, словно отец своему любимому сыну, а ведь я был на двадцать пять лет старше его и отведал соленой воды, когда он еще не носил штанишек. В своем письме судовладельцем оно было не запечатано, чтобы я мог прочесть, он говорил, что всегда исполнял свой долг, вплоть до этого момента. И даже теперь не обманывает их доверие, так как оставляет судно самому компетентному моряку, которого только можно найти. Это меня он имел в виду, сэр, меня. Дальше он писал, что если этот последний шаг не лишит его их доверия, они примут во внимание мою верную службу и его горячую рекомендацию, когда будут искать ему заместителя. И много еще в таком роде, сэр. Я не верил своим глазам. «У меня в голове помутилось», — продолжал старик в страшном волнении и вытер уголок глаза концом большого пальца, широкого как шпатель. Можно было подумать, сэр, что он прыгнул за борт единственно для того, чтобы дать бедному человеку возможность продвинуться. И так он это стремительно проделал, что я целую неделю не мог опомниться. К тому же еще и считал, что моя карьера обеспечена. Но не тут-то было». Капитан Полеона был переведен на Оссу и явился на борт в Шанхае. Маленький франтик, сэр, в сером клетчатом костюме и пробор посередине головы. э я, э я ваш новый капитан, мистер, мистер, э Джонс». Капитан Марлоу, он словно выкупался в духах, так и несло от него. Должно быть, он подметил мой взгляд и потому-то и начал заикаться. Он забормотал о том, что я, естественно, должен быть разочарован, но тем не менее мне следует знать, его старший помощник назначен командиром Палеона. Он лично тут ни при чем, компания лучше нас знает, ему очень жаль. «Не обращайте внимания на старого Джонса, сэр, — говорю я. Он к этому привык, черт бы побрал его душу!» Я сразу понял, что оскорбил его нежный слух, А когда мы в первый раз уселись вместе завтракать, он начал препротивно критиковать то да другое на судне. Голос у него был, как у Панча и Джуди. Панч и Джуди — герои Народного кукольного театра Англии. Я стиснул зубы, уставился в свою тарелку и терпел, пока хватало сил. Наконец не выдержал и что-то сказал. Он как вскочит на цыпочки и взъерошил все свои красивые перышки, словно бойцовый петушок. Вы скоро узнаете, что имеете дело не с таким человеком, как покойный капитан Брайерли. Это мне уже известно, говорю я очень мрачный, делаю вид, будто занят своей котлеты. Вы старый грубиян мистер э, Джонс, и компания вас и считает таким, взвизгнул он. А слуги стоят кругом и слушают, растянув рот души. Может, я и крепкий орешек отвечаю, а все-таки мне не втерпешь видеть что вы сидите в кресле капитана Брайерли, и кладу нож и вилку. Вам самому хотелось бы сидеть в этом кресле, вот где собака зарыта, — огрызнулся он. Я вышел из кают-компании, собрал пожитки, и раньше, чем явились портовые грузчики, очутился со всем своим скарбом на набережной. Дас. выброшен на берег после десяти лет службы. А за шесть тысяч миль отсюда бедная жена и четверть детей только и держатся моим половинным жалованием. Да, сэр. Но я не мог терпеть, чтобы оскорбляли капитана Брайерли, и готов был идти на все. Он мне оставил бинокль, вот он, и поручил мне свою собаку, вот она. Эй, Ровер! Бедняга. Ровер, где капитан? Собака тоскнил, посмотрел на нас своими желтыми глазами, уныло тявкнула и забилась под стол. Разговор происходил года через два после этого на борту старой развалины «Файер Куин», который командовал Джонс. Командование он получил благодаря забавному случаю после Маттерсона, сумасшедшего Маттерсона, как его обычно называли, того самого, что бывало, болтался в хайфоне до оккупации. Старик снова за «Да, сэр». Здесь-то, во всяком случае, будут помнить капитана Брайерли. Я подробно написал его отцу и ни слова не получил в ответ ни благодарю вас, не убирайтесь к черту, ничего. Может быть, они вовсе не хотели о нем слышать. Вид этого старого Джонса, с водянистыми глазами, вытирающего лысую голову красным бумажным платком, тоскливое тявканье собаки, грязная, засиженная мухами каюта, Ковчег воспоминаний об умершем. Все это набрасывало вуаль невыразимо жалкого пафоса на памятную фигуру Брайры. Посмертное мщение судьбы за эту веру в его собственное великолепие. Веру, которая почти обманула жизнь со всеми ее неизбежными ужасами. Почти, а может быть и совсем. Кто знает, с какой лесной для него точки зрения рассматривал он Собственное свое самоубийство. «Капитан Марлоу, как вы думаете, почему он покончил с собой?» Спросил Джонс, сжимая ладони. «Почему?» «Это превосходит мое понимание. Почему?» Он хлопнул себя по низкому морщинистому лбу. «Если бы он был беден, стар, увяз в долгах, неудачник или сошел с ума. Но он был не из тех, что сходят с ума. Э, нет, можете мне поверить». Чего помощник не знает о своем шкипере, того и знать не стоит. Молодой, здоровый, обеспеченный, никаких забот. Вот я сижу здесь иногда и думаю, думаю, пока в голове у меня не загудит. Ведь была же какая-то причина. Можете не сомневаться, капитан Джонс, сказал я. Причина была не из тех, что могут потревожить нас с вами. И тут словно свет озарил затемненный рассудок бедного Джонса. Напоследок старик произнес слова, поражающие своей глубиной. Он высморкался и скорбно закивал головой. «Да-да, ни вы, ни я, сэр, никогда не были о себе такого высокого мнения». Конечно, воспоминания о последнем моем разговоре с Брайерли окрашены тем, что я знаю о его самоубийстве, происшедшем так скоро после этого разговора. В последний раз я говорил с ним в то время, когда шло судебное следствие — После первого заседания мы вместе вышли на улицу, он был раздражен, что я отметил с удивлением. Снисходя до беседы, он всегда бывал совершенно хладнокровен и относился к своему собеседнику с какой-то веселой терпимостью, словно самый факт его существования считал забавной шуткой. Они заставили меня принять участие в разборе дела, начал он, а затем стал жаловаться на неудобство ходить каждый день в суд. Одному Богу известно, сколько времени это протянется. Дня три, я думаю. Я слушал его молча. По моему мнению, это был лучший способ держаться в стороне. Что толку? Это глупейшее дело, какое только можно себе представить, — продолжал он с жаром. Я заметил, что другого выхода не было. Он перебил меня с каким-то сдержанным бешенством. Все время я чувствую себя дураком. Я поднял на него глаза — Это было уже слишком для Брайерли, говорящего о самом себе. Он остановился, ухватил меня за лацком пиджака и тихонько его дернул. «Зачем мы терзаем этого молодого человека?» — спросил он. Этот вопрос был так созвучен с похоронным звоном моих мыслей, что я отвечал тотчас же, мысленно представив себе улизнувшего ренегата. «Пусть меня повесит, если я знаю, но он сам идет на это». Я был изумлен, когда он ответил мне в тон и произнес фразу, которая до известной степени могла показаться загадочной. Ну да, разве он не понимает, что его негодяй шкиперу лизнул? Чего же он ждет? Его ничто не спасет, с ним кончено. Несколько шагов мы прошли молча. «Зачем жрать всю эту грязь?» — воскликнул он, употребляя энергичное восточное выражение, пожалуй, единственное проявление энергии к востоку от пятидесятого меридиана. Я подивился ходу его мыслей, но теперь считаю это вполне естественным. Бедняга Брайерли думал, должно быть, о самом себе. Я заметил ему, что, как известно, шкипер Патны устлал свое гнездышко пухом и мог всюду раздобыть денег, чтобы удрать. С Джимом дело обстояло иначе. Власти временно поместили его в доме моряка, и, по всем вероятностям у него в кармане не было ни единого пенни. Нужно иметь некоторую сумму денег, чтобы удрать. «Нужно ли?» «Не всегда», — сказал он с горьким смехом. «Я сделал еще какое-то замечание, а он ответил. Ну так пускай он зароется на двадцать футов в землю и там и остается. Клянусь небом, я бы это сделал». Почему-то его тон задел меня, и я сказал, есть своего рода мужество в том, чтобы выдержать это до конца, как делает он. А ведь ему хорошо известно, что никто не потрудится его преследовать, если он удерет. «К черту мужества!» — проворчал Брайерли. «Такое мужество не поможет человеку держаться прямого пути. Я его в грош не ставлю. Вам следовало бы сказать, что это своего рода трусость, дряблость. Вот что я вам предлагаю». Я дам двести рупий, если вы приложите еще сотни и уговорите парня убраться завтра по утру. Он производит впечатление порядочного человека, он поймет, должен понять. Слишком отвратительная эта огласка. Можно сгореть со стыда, когда сиранги, ласкары, рулевые дают показания. Омерзительно. Неужели вы, Марлоу, не чувствуете, как это омерзительно? Вы моряк. Если он скроется, все это сразу прекратится. Брайерли произнес эти слова с необычным жаром и уже палет за бумажником. Я остановил его и холодно сказал, что, на мой взгляд, трусость этих четверых не имеет такого большого значения. «А еще называете себя моряком», — гневно воскликнул он. «Я сказал, что действительно называю себя моряком и, смею надеяться, не ошибаюсь». Он выслушал и сделал рукой жест, который словно лишал меня моей индивидуальности, Смешивал с толпой. «Хуже всего то, — объявил он, — что у вас, ребята, нет чувства собственного достоинства. Вы мало думаете о том, что должны собой представлять». Все это время мы медленно шли вперед и теперь остановились против управления порта, неподалеку от того места, где необъятный капитан Патны исчез как крохотное перышко, подхваченное ураганом. Я улыбнулся, Брайерли продолжал. «Это позор. Конечно, в нашу среду попадают всякие, среди нас бывают и отъявленные негодяи. Но должны же мы, черт возьми, сохранять профессиональное достоинство, если не хотим превратиться в бродячих лудильщиков. Нам доверяют, понимаете, доверяют. По правде сказать, мне нет дела до всех этих азиатов-паломников, но порядочный человек не поступил бы так, даже если бы судно было нагружены тюками лохмотьев. Только притязание на такого рода порядочность связывает нас друг с другом, а больше ничто. Подобные поступки подрывают доверие. Человек может прожить всю свою жизнь на море и не встретиться с опасностью, которая требует величайшей выдержки. Но если опасность встретишь... Да, если бы я... Он оборвал фразу и заговорил другим тоном. Я вам дам 200 рупий, Марлоу, а вы поговорите с этим парнем. Черт бы его побрал. Хотел бы я, чтобы он никогда сюда не являлся. Дело в том, что мои родные, кажется, знают его семью. Его отец — приходский священник. Помню, я встретил его в прошлом году, когда жил у своего двоюродного брата в Эссексе. Если не ошибаюсь, старик был без ума от своего сына моряка. Ужасно. Я не могу сделать это сам, но вы... Таким образом... Благодаря Джиму я на секунду увидел подлинное лицо Брайерли за несколько дней до того, как он доверил Морю и себя самого, и свою личину. Конечно, я уклонился от вмешательства, тон, каким были сказаны эти последние слова, но вы, у Брайерли, это сорвалось бессознательно. Казалось, намекал на то, что я достоин не большего внимания, чем какая-нибудь букашка, а в результате я с негодованием отнесся к его предложению и окончательно убедился в том, что судебное следствие является суровым наказанием для Джима, и, подвергаясь ему в сущности добровольно, он как бы искупает до известной степени свое отвратительное преступление. Раньше я не был в этом так уверен. Брайерли ушел рассерженный. В то время его настроение казалось мне более загадочным, чем кажется теперь. На следующий день, поздно явившись в суд, я сидел один. Конечно, я не забыл об этом разговоре с Брайерли, а теперь они оба сидели передо мной. Поведение одного казалось угрюмо наглым, физиономия другого выражала презрительную скуку. Однако первое могло быть не менее ошибочным, чем второе — А я знал, что физиономия Брайерли лжет. Брайерли не скучал, он был раздражен. Следовательно, и Джин, быть может, вовсе не был наглым. Это согласовалось с моей теорией. Я считал, что он потерял всякую надежду. Вот тогда-то я и встретился с ним глазами. Взгляд, какой он мне бросил, мог уничтожить всякое желание с ним заговорить. Принимая любую гипотезу, то ли он нагл, то ли в отчаянии, я чувствовал, что ничем не могу ему помочь. То был второй день разбора дела. Вскоре после того, как мы обменялись взглядами, допрос был снова отложен на следующий день. Белые начали пробираться к выходу. Джиму еще раньше велели сойти с возвышения, и он мог выйти одним из первых. Я видел его широкие плечи и голову на светлом фоне открытой двери. Пока я медленно шел к выходу, разговаривая с кем-то, какой-то незнакомый человек случайно ко мне обратился. Я мог видеть его из зала суда. Облокотившись на бурюстраду веранды, он стоял спиной к потоку людей, спускающемуся по ступеням. Слышались тихие голоса и шарканье ног. «Теперь должно было разбираться дело об избиении какого-то ростовщика». Обвиняемый, почтенный крестьянец с прямой белой бородой сидел на циновке как раз за дверью, вокруг него сидели на корточках или стояли его сыновья, дочери, зятья, жены. Думаю, добрая половина деревьев собралась здесь. Строенная темнокожая женщина с полуобнаженной спиной, голым черным плечом и с тонким золотым кольцом, продетым в нос, вдруг заговорила пронзительным крикливым голосом. Человек, шедший со мной, невольно поднял на нас глаза. Мы уже вышли и очутились как раз за могучей спиной Джима. Не знаю, эти ли крестьяне привели с собой желтую собаку. Как бы то ни было, но собака была на лице и, как всякая туземная собака, украдкой шныряла между ногами проходящих. Мой спутник споткнулся об нее. Она, не взвизгнув, отскочила в сторону, а незнакомец, слегка повысив голос, сказал с тихим смехом. «Посмотрите на эту трусливую тварь!» Поток людей разъединил нас. Меня на секунду приперли к стене, а незнакомец спустился по ступеням и исчез. Я видел, как Джим круто повернулся. Он шагнул вперед и преградил мне дорогу. Мы были одни. Он посмотрел на меня с видом упрямым и решительным. Я чувствовал себя так, словно меня остановили в дремучем лесу. Веранда к тому времени опустела, шум затих в зале суда — Там в доме спустилось великое молчание, и только откуда-то издалека донесся жалобный восточный голос. Собака, не успевшая проскользнуть в дверь, уселась и начала ловить блох. «Вы заговорили со мной?» — тихо спросил Джим, наклоняясь вперед не ко мне, а словно наступая на меня. «Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать?» Я тотчас же ответил «нет». Что-то в звуке этого спокойного голоса подсказало мне, что следует быть настороже. Я следил за ним, это очень походило на встречу в лесу, только нельзя было предугадать исход, раз он не мог потребовать ни моих денег, ни моей жизни, ничего, чтобы я попросту отдал или стал защищать с чистой совестью. «Вы говорите нет», — сказал он очень мрачный, — «но я слышал». Какое-то недоразумение возразил я, ничего не понимая, но не сводя глаз с его лица. Я следил, как оно потемнело, словно небо перед грозой. Тени незаметно набегали на него и таинственно сгущались в тишине перед назревающей вспышкой. Насколько мне известно, я не открывал рта в вашем присутствии, заявил я, что соответствовал действительности. Нелепая стычка начинала меня злить. Теперь я понимаю, что в тот момент мне грозила расправа, настоящая кулачная расправа. Думаю, я смутно чувствовал эту возможность. Не то чтобы он по-настоящему мне угрожал, наоборот, он был страшно пассивен, но он нахмурился, и хотя не производил впечатления человека исключительной силы, но, казалось, свободно мог прошибить стену. Однако я подметил и благоприятный симптом. Джим как будто глубоко задумался и стал колебаться. Я это принял как дань моему неподдельно искреннему тону и манерам. Мы стояли друг против друга. В зале суда разбиралось дело о нападении и избиении. Я уловил слова Буйвол, палка в великом страхе. Почему все утро на меня смотрели? – сказал наконец Джим. Он поднял глаза, потом снова уставился в пол. Вы думали, что все будут сидеть с опущенными глазами, щадя ваши чувства, отрезал я, не желая принимать покорно его нелепые выпады. Он снова поднял глаза и на этот раз прямо посмотрел мне в лицо. "Нет, так оно и должно быть", произнес он, словно взвешивая истину этого положения. "Так оно и должно быть. На это я иду, но только Тут он заговорил быстрее. «Я никому не позволю оскорблять меня за стенами суда. С вами был какой-то человек. Вы говорили с ним. О, да, я знаю, все это прекрасно. Вы говорили с ним, но так, чтобы я слышал». Я заверил его, что он жестоко заблуждается. Я понятия не имел, как это могло произойти. «Вы думали, что я побоюсь ответить на оскорбление?» — сказал он с легкой горечью. Я был настолько заинтересован, что подмечал малейшие оттенки и выражения, но по-прежнему ничего не понимал. Однако что-то в этих словах, или, быть может, интонация этой фразы, побудило меня отнестись к нему снисходительно. Неожиданная стычка перестала меня раздражать. Он заблуждался, произошло какое-то недоразумение, и я предчувствовал, что по характеру своему оно было отвратительно и прискорбно. Мне не терпелось поскорей и, возможно, приличнее закончить эту сцену, как не терпится человеку оборвать непрошенное и омерзительное признание. Забавнее всего было то, что, предаваясь всем этим соображениям высшего порядка, я, тем не менее, ощущал некий трепет при мысли о возможной, весьма возможной, постыдной драке, для которой не подыщешь объяснений и которая сделает меня смешным». Я не стремился к тому, чтобы прославиться на три дня, как человек, получивший синяк под глазом или что-либо в этом роде от штурмана Тпатны. Он же, по всем вероятным, не задумывался над своими поступками и, во всяком случае, был бы оправдан в своих собственных глазах. Несмотря на его спокойствие, я бы сказал оцепенение, каждый, не будучи волшебником, заметил бы, что он чрезвычайно чем-то растершен. Не отрицаю, мне очень хотелось умиротворить его во что бы то ни стало, если бы я только знал, как за это взяться. Но, как вы легко можете себе представить, я не знал. То был мрак без единого проблеска света. Молча стояли мы друг перед другом. Секунд пятнадцать он выжидал, затем шагнул вперед, а я приготовился отразить удар, хотя, кажется, ни один мускул у меня не дрогнул. «Будь вы вдвое больше и в шесть раз сильнее», — заговорил он очень тихо, — «я бы вам сказал, что я о вас думаю, вы...» «Стойте!» — воскликнул я. Это заставило его на секунду замолкнуть. «Раньше, чем сказать, что вы обо мне думаете, — быстро продолжал я, — будьте любезны сообщить мне, что я такое сказал или сделал». Последовала пауза. Он смотрел на меня с негодованием, — а я мучительно напрягал память, но мне мешал восточный голос из зала суда, бесстрастно и многословно возражавший против обвинения в лжи. Потом мы заговорили почти одновременно. «Я вам докажу, что вы ошибаетесь на мой счет», сказал он тоном, предвещающим развязку. «Понятия не имею», — серьезно заявил я в тот же момент. Он старался меня уничтожить презрительным взглядом. «Теперь, когда вы видите, что я не боюсь, «Вы пытаетесь увернуться», — сказал он. «Ну, кто из нас трусливая тварь?» «Тут только я понял». Он всматривался в мое лицо, словно выискивая местечко, куда бы опустить кулак. «Я никому не позволю», — забормотал он угрожающе. «Да, действительно, это было страшное недоразумение», — он выдал себя с головой. «Не могу вам передать, как я был потрясен». «Должно быть, мне не удалось скрыть свои чувства, так как выражение его лица слегка изменилось. «Боже мой!» — пролепетал я. «Не думаете же вы, что я?» «Но я уверен, что не ослышался», — настаивал он, и впервые с начала этой горестной сцены повысил голос. Потом с оттенком презрения добавил «Значит, это были не вы?» «Отлично! Я разыщу того-другого!» «Не глупите в отчаянии!» — крикнул я. «Это было совсем не то!» «Я слышал», — повторил он с непоколебимым и мрачным упорством. «Быть может, найдутся люди, которым покажется смешным такое упрямство. Но я не смеялся, о нет. Никогда не встречал я человека, который бы выдал себя так безжалостно, поддавшись вполне естественному побуждению. Одно единственное слово лишило его сдержанности, — издержанности, которая для пристойности нашего внутреннего «я» более необходима, чем одежда для нашего тела. «Не глупите», — повторил я. «Но вы не отрицаете, что тот другой это сказал?» — произнес он внятно и, не мигая, глядел мне в лицо. «Нет, не отрицаю», — сказал я, выдерживая его взгляд. Наконец он опустил глаза и посмотрел туда, куда я указывал ему пальцем. Сначала он как будто не понял, потом остолбенел, наконец на лице его отразилось изумление и испуг, словно собака была чудовищем, а он впервые увидел собаку. «Ни у кого и в мыслях не было оскорблять вас», — сказал я. Он смотрел на жалкое животное, сидевшее неподвижно, как изваяние. Насторожив уши, собака повернула острую мордочку к двери и вдруг как автомат щелкнула зубами, целясь на пролетавшую муху. Я посмотрел на него. Румянец на его загорелых, покрытых пушком щеках, внезапно потемнел и залил лоб до самых корней вьющихся волос. Уши покраснели, и даже ясные голубые глаза стали гораздо темнее от прилива крови к голове. Губы слегка оттопырились и задрожали, словно он вот-вот разразится слезами. Я понял, что он не в силах выговорить ни единого слова, подавленный своим унижением. И разочарованием, кто знает. Возможно, он хотел этой потасовки, которую он намеревался мне навязать для своей реабилитации, для успокоения. Кто знает, какого облегчения он ждал от этой драки. Он был так наивен, что мог ждать чего угодно, но в данном случае он выдал себя с головой совершенно напрасно. Он был искренен с самим собой, не говоря уже обо мне, В безумной надежде добиться таким путем какого-то явного опровержения, а насмешливая судьба ему не благоприятствовала. Он издал нечленораздельный звук, как человек, полуоглушенный ударом по голове. Жалко было смотреть на него. Я нагнал его далеко за воротами. Мне даже пришлось спуститься рысой, но когда я, запыхавшись, поравнялся с ним и заговорил о бегстве, он сказал «никогда» и тотчас же занял оборонительную позицию. «Я объяснил, что отнюдь не хотел сказать, будто он бежит от меня. Ни от кого, ни от кого на свете», — заявил он упрямо. Я удержался и не сказал ему об одном единственном исключении из этого правила, исключении, приемлемом для самых храбрых из нас. Думалось, что он и сам скоро это поймет. Он терпеливо смотрел на меня, пока я придумывал, что бы ему сказать, но в тот момент мне ничего не приходило на ум, и он снова зажигал вперед. Я не отставал, и, не желая отпускать его, торопливо заговорил о том, что мне бы не хотелось оставлять его под ложным впечатлением моего-моего. Я запнулся. Глупость этой фразы испугала меня, пока я пытался ее закончить, но могущество фраз ничего общего не имеет с их смыслом, или с логикой их конструкции. Мой идиотский лепет, видимо, ему понравился. Он оборвал его, сказав с вежливым спокойствием, свидетельствующим о безграничном самообладании или же удивительной эластичности настроения. Всецела моя ошибка. Я поделился этому выражению. Казалось, он намекал на какой-то пустячный случай. Неужели он не понял его позорного значения? «Вы должны простить меня», — продолжал он и хмуро добавил, — «все эти люди, таращившие на меня глаза там в суде, казались такими дураками, что... что могло быть и так, как я предположил». Эта фраза изумила меня. Он предстал в новом свете. Я посмотрел на него с любопытством и встретил его взгляд, непроницаемый и немало не смущенный. «С подобными выходками я не могу примириться», — сказал он очень просто, — «и не хочу». «В суде иное дело. Там мне приходится этого носить. Я выношу. Не могу сказать, чтобы я его понимал. То, что он мне показывал, походило на проблески света в прорывах густого тумана, через которые видишь яркие и ускользающие детали, не дающие полного представления о данной местности. Они питают любопытство человека, не удовлетворяя его. Ориентироваться по ним нельзя». В общем, он сбивал с толку. Вот к какому выводу я пришел, когда мы расстались поздно вечером. Я остановился на несколько дней в отеле «Малабар», и он принял мое настоящее приглашение пообедать вместе.